Глава 5 Несмотря на довольно позднее время и скрытность дружины Савельева, слухи о ней просочились на посад, и дружину вышло встречать довольно много людей. Приветствуя ратников, народ благодарил их за спасение жителей местных селений, связанных зачастую с калужанами родственными узами. Отвечая на приветствие, Савельев быстро провел отряд от ворот на княжий двор, где все было закрыто внутренней стражей. Спешившись, ратники дружины передали коней слугам. Савельев подошел к крыльцу дворца, где стоял воевода, князь Горинский. Улыбаясь, он обнял Дмитрия. — Благодарю за службу, доблестную князь. Для того мы здесь. Горинский распорядился накормить ратников, после чего он и Савельев поднялись в гостевую залу. Там, помолившись на образа, присели на стулья у стола. «Тяжко было, Дмитрий Владимирович», — спросил Гуринский. «Как сказать, Иван Васильевич, драться с татарами всегда тяжко. Но здесь, на земле Калужской, было не так, как на границе, указания. А все потому, что мы имели сильную поддержку и твоих ратников, а главное — жителей местных. Особенно хочу отметить отряд из села Сивова и старосту Никиту Перемитина. Они держали оборону крепко». Мы же ударили в тыл. Да наверняка тебе во всем уже доложил Демид Хорин. Его людей тоже хотел бы отметить. Воевода кивнул. Да, Демид докладывал мне. Многих людей ратники спасли. А вот сына своего Хорин спасти не смог. Насколько ведаю, князь, Хорин-младший сам напросился врать, что вышло в поле. Это так. Но Демиду от того не легче. Он сейчас занимается похоронами сына, Похороны всех погибших, в том числе и сына Хорина, будут завтра. Духовенство, весь город готовится проводить в последний путь своих героев. Тяжелый будет день. Что поделать? Но ну, и крымчаков побито немало. Только у Ковшина и Сивова порубили две сотни Баиса и Исуна, а это половина орды Голембека. Мы здесь еще половинили его сотни. Это заставило Мурзу бежать в Крым. Вы одержали великую победу. Важно, что люди теперь поверили в свои силы, поверили в то, что в тяжелые времена государь всей Руси в беде не оставит, и тому примером твоя дружина. Мы сделали, что должны. За это вам благодарность от всех жителей Калуги. Подали блюдо, трапезничал Дмитрий, жадно, проголодался изрядно. Не отказался и выпить три чарки хлебного вина. Закончив трапезу, воевода Калуге спросил, «Теперь что намерен делать князь?» «То мы должны обговорить вместе. Мне сложно что-либо замышлять, не ведая местности, так что определяй задание ты, но только после похорон и одного дня отдыха. Добро. Я подумаю, хотя сейчас не ведаю, что и предложить». Пес Галимбек пошел к перекопу. Других ворогов на землях наших нет. Даже разбойники с войски ушли на север. Почуяли, что им не будет пощады от ратников особой дружины царской. Савельев вздохнул. Ох уж эти разбойники! Лихие люди! Сколько их побили, не с числа. Они опять вылезают из лесов до болот, словно плодятся там. Так оно и есть. Только не плодятся а уходят от жизни трудовой. Разбойничать-то выгодней, тем более, когда добыча — торговый обоз. Но не будем о них. Не заслуживают лихие люди, чтобы на них тратили время. Давай поступим так, Дмитрий Владимирович. Завтра на похороны, потом день отдыха. Вечером того дня встретимся здесь же и обсудим дальнейшие дела. Договорились. А сейчас можешь идти в свою опочивальню, там все готово. — Благодарствую. Я подвигах дружины весточку через гонца в Москву послал. Пусть государь ведает, как ты помог нам. — Надо ли было? — Надо, Дмитрий Владимирович, надо. — Вызвать человека, чтобы проводил тебя? — По что, князь? — А почевальню я и сам найду, но прежде гляну, как устроились мои ратники. — О них не беспокойся. На гостевом дворе хорошо. Воевода должен знать, как обустроены его ратники, — Даже если сам голова города молвит о достойном обращении, то связывает начальника с подчиненными. Ты прав. Делай, как знаешь. Завтра отпевание в соборе до полудня, а потом крестный ход и погребение павших. Я буду. Со мной дружина. Покойной ночи, Дмитрий Владимирович. Покойный. Савельев обошел гостевой двор и прошел в опочевальню. Там была катка с теплой водой, полотенце... Он обмылся, переоделся в чистое белье и уснул на мягкой перине на широкой лавке. Прошли пухоны, минул день отдыха. Горинский с Савельем решили, что дружина объедет сначала и юго-западные границы. С утра третьего дня особый отряд, пополнив запасы провизии, стрел пороха, дроби для пищалей, рано утром через водяные ворота вышел к оке и пошел по берегу. Пути продвижения были нанесены на карту воеводы, и Егоренский в Калуге ведал, где в тот или иной день находится отряд московского князя. Поход по калужским землям длился уже две недели. Дружина выходила на сторожей, смотрела броды на реках, разные поселения, урочища, нигде и следа татар. Как Мурза Галимбек, потеряв две трети своего войска, убрался в Крым, так никого из ворогов Ратники не встретили. О том же сообщали стража. Как подошла к концу провизия, а пополнять припасы за счет местных крестьян князь запретил строго, дружина вышла на ночной привал в буйраке рядом с окой. Разожгли костры, в чаны бросили последние горсти крупы, убитых на охоте зайцев. Стреножили коней на лугу к югу от сухого оврага, подготовили места для ночлега. Дмитрий поручил Бессонову выставить охранение, хоть и не обнаружили ворога, а порядок есть порядок. Да и татары, как стаи волков, сейчас их нет, а на утро объявятся. Помылись, потрапезничали, стали устраиваться на отдых. Вдруг с северного склона «Стой, кому сказал, не то стрелой угощу!» Савельев узнал голос лучника надежи дрозда. Ратники, ктулек встали... Остальные взялись за оружие, глядя на князя, и ожидая приказа. Возницы служивые татары бросились к табуну. Что, надежа? крикнул Савельев. Всадник, князь. Ща прознаем, что за человек. Давай сюда его, Коля, один. Один князь? Сейчас. Дрозд, предупредив всадника, заставил его спешиться и разоружиться. Молодой мужик крепкого телосложения подошел к Савельеву которого уже окружили другие воины. «Приветствую тебя, князь Московский. И я приветствую, но не ведаю кого». «Гонец князя Горинского, Василь Смуглый. Судя по твоему виду, ты гнал сюда, не жалея коня?» «Это так, князь, потому как исполнял наказ воеводы. Покаж грамоту». «Да, Дмитрий Владимирович». «Гонец полез за пазуху, ратники взялись за рукоять и сабель. Мало ли что». Смуглый достал грамоту, передал князю. В ней подтвердилось, что десятник городской стражи Василь Смуглый является представителем воеводы князя Горинского. Подпись князя, печать, грамота настоящая. Дмитрий вернул ее гонцу, что велел передать Иван Васильевич. Дружине срочно вернулся в Калугу. Савельев удивился. — Срочно? Что случилось? — Точно не ведаю, князь. К воеводе явился московский гонец, и сразу же позвали меня, велели искать дружину твою в этих местах. Нашел, и слава богу, Савельев задумался, гонец из Москвы, молвишь. Да, то без сомнения, князь Горинский о нем молвил. И он, гонец этот, ночь поспал и на утренней заре отправился обратно. Значит, срочно. Да, воевода. Так князь Горинский и передал. «Добро, ты погодь, пойдешь с нами». «Ладно». Дмитрий подал команду на сбор отряда, чем немало удивил Ратников, приготовившихся к отдыху. Но приказ воеводы есть приказ, его надо исполнять беспрекословно. Воины, кроме тех, кто находился в охранении, собрались перед Савельевым. Он поведал о распоряжении воеводы. Это вызвало еще большее удивление. Угрозы для города нет, это подтвердил и гонец, а дружину срочно вызывают в крепость. Вызывают, когда все готово к отдыху, и вокруг темень непроглядная. Горбун спросил, «Воевода подождать, что ли, не может? День на ногах, а теперь еще и ночь идти. Куни тоже устали». Он взглянул на Савельева, «Дмитрий Владимирович, может, до утра подождем на утренней заре и двинемся отдохнувшими?» Горбуна поддержали остальные ратники, Однако Савельев распорядился. — Не время разговорам ненужным. — Приказано срочно прибыть в Калугу, значит, выходим немедля. — Собираться, коней седлать. — А трапеза? — спросил дрозд. — Каша уже готова. Князь кивнул. — Добре. Трапезничаем да быстро и в путь. — Ну, хоть так, — проговорил Горбун. Вскоре дружина вместе с гонцом пошла вдоль берега к Калуге. — Для отряда московского... Стража крепости открыла водяные ворота, что выходят оке. Дружина вошла в город, когда кроме стражей воеводы с челядью все горожане спали, и только на востоке обозначилась светлая полоса. Оставив отряд у дворца, Савельев прошел внутрь, а хранение без слов пропустило его. В гостевой зале князя ждал воевода. Завидев встал. — Приветствую, Дмитрий Владимирович. Ты уж извини, что побеспокоил тебя, но... — Был вынужден. — Приветствую, Иван Васильевич. А что произошло, коли ты решил срочно отозвать отряд? — Беда, Дмитрий Владимирович. — Беда? — не мог скрыть удивление Савельев. — Что за беда? — Ух, и не знаю, как поведать. — Да не тяни, воевода. Гуринский встал с кресла, прошелся по зале, спросил. — Ты царевича Дмитрия видел? — Как-то раз, и то издали. Его выносили на прогулку. Вокруг мамки, няньки, кормилица, особая стража, ведь ему царевичу тогда не было и полугода. Воевода выдохнул. Погиб он, князь. Савельев побледнел. Как это погиб? Иван Васильевич царицей, сыном малым, братом Юрием Васильевичем, свитой под охраной должны были выехать в Кирилло-Белозерский монастырь, что на берегу Северского озера в Вологодских землях. Он и выехал. Где уж останавливался, что делал, неведомо. Ведомо только одно — по пути обратно на Струге, по реке Шексне, на последней стоянке, при выходе государя, царицы и свиты, на берег нянька царевича уронила. Но тот и утонул. Савельев вскричал: Да как это утонул? Как это выронило? Рядом же государь, была государыня и целая свита, даже если и выронила младенца нянька. Его быстро подхватили бы люди свиты или из охраны. Должно было быть так, но я молвлю тебе как есть, как передал московский гонец. Савельев опустился на скамью у стены. Господи, за что же это Ивана Васильевичу? Царевна Анна, рожденная через два года после Великого пожара, прожила совсем немного. Во младенчестве померла и вторая дочь Марина. Теперь еще и сын, долгожданный наследник Дмитрий. Не верю, что здесь обошлось без злого умысла бояр, выступающих против государя. А такие есть, и их много. Не по душе им, как правит Ручий Иван Васильевич, что он за народ, а не за боярство стоит. Горинский облокотился на стол. Я так и же мыслю, в случае с Дмитрием без злого умысла никак не обошлось». Это все, что передал тебе гонец царский. Нет. Повеление государя всей Руси, особой дружине князя Савельева, немедленно вернуться в Москву. Что делать далее, ты, мол, знаешь. Теперь все. Гонец толком и не отдохнул. Переночевал, потрапезничал и в обратный путь. Поэтому я срочно за тобой человека послал. Понятно. Сейчас дружина отдыхает, на заходе солнца уходит. Это как сам решишь? Уже решил. Трапеза, как обычно, князь? Да. Тяжело вздохнув, Савельев вышел из зала к своим ратникам. Теснимым вопросом смотрели на своего воеводу. То, что он сообщил, глубоко поразило всех. Войны, прошедшие огни и воды, стояли молча, понурив головы, не говоря ни слова. Савельев приказал. Сейчас молитва и трапеза, затем отдых. «После вечерней молитвы в храме и вечерней трапезы выходим, идем на Москву по велению царя». И только Бессонов подал голос. «Нас сам Иван Васильевич вызывал?» «Да». «Значит, дело предстоит вельми серьезное и по смерти царевича». Савельев посмотрел на Бессонного. «По что так мыслишь?» «Так то ясно. Хотя, может быть, и по-другому». «Вот именно». «Сбор здесь сразу же после вечерней молитвы». «Гордей!» — обратился князь к Бессонову. «Распорядись, чтобы возницы готовы были. Ну, а я обговорю своеводу выдачу запасов провизии и всего необходимого для похода». Ратники разошлись. Савельев, помолившись, лег спать. Вечером, когда солнце скрылось за градьбой, дружина князя Савелева вышла из Калуги и направилась к Москве. Возвращались быстрее». Дмитрия все время мучили мысли, для чего его дружина понадобились царю, и все больше приходил к выводу, что Бессонов прав и вызов срочный связан со смертью царевича. Но как? На это ответа не было. Через три дня под вечернюю зарю отряд прибыл в Москву. Савельев приказал ратникам и обозным. Сейчас по домам, но быть в готовности к походу. Обузно лошадей лошаде и телеге поставить в своих дворах и так же быть дома. Коли не придется выходить из Москвы, сообщу Бессонову, он передаст всем. Я к князю Крылову. Ратники подались до дому. Дмитрий приехал к подворю Крылова. Стража узнала его и немедля пропустила. Крылов вышел на нижнее крыльцо. На этот раз он не улыбался, был мрачен. «Доброго вечера, Дмитрий Владимирович». — сказал он Савельеву. — Извиняй, что встречаю безрадостно, потому как радости никакой нет. Беда у нас, Дмитрий. — Доброго вечера, Юрий Павлович. — Да, беда большая, извиняться не надо. Пойдем в горницу. Они поднялись на второй этаж, прошли в светлую горницу, сели на стулья. Крылов взглянул на Дмитрия. — Не спрашиваю, что делал в землях калужских. Том известно, и зато благодарность тебе великая. Мыслю... И государь благодарит. Даже сейчас, в таком-то состоянии... Крылов вздохнул. Да, состояние царя словами не передать. А более царицы Анастасии слегла она пред тем. Но об этом тебе сам Иван Васильевич расскажет. Когда я встречусь с ним, повеление его таково, как возвернешься. Если не ночью глубокой, то сразу явиться к нему. Тебя это тоже касается? Да... Он же ведает, что ты поначалу придешь ко мне. Понятно. Тогда пойдем в Кремль. Я только переоденусь. Это недолго. Подожду. Князь Крылов переоделся в траурные одежды. Завидев его таким, Савельев сказал, «Надо бы и мне. Ты из дороги, государь поймет. Пошли». Они спустились по лестнице, Крылова подвели коня, выехали через ворота на набережную, там срытой в земле арки. В подземный ход стража пропустила без вопросов. Дмитрий спросил, а по что тайным ходом? Это так же повеление государя. Князь кивнул, оставили стражи коней, через подземный ход, где находился колодец на случай осады, вошли в тайницкую башню Кремля, из нее прошли к потайному ходу в великокняжеский дворец. Стража, заметив их, Отворачиваясь, будто и нет никого. Предупреждены стражники государевы. Иван Васильевич сидел на малом троне, копии царского трона, в палате, похожей на келью, где он принимал тайных посланников и ближайших вельмож. Сидел, облокотившись на подлокотнике, в простой одежде, усталый, сумрачный. Дозволь государь? Спросил Крылов, войдя в палату из узкого коридора. «А, Юрий Петрович. И князь Савельев. Царь оживился. Прибыл, Дмитрий?» «Да, он со мной. Входите. Вельможи вошли. Царь встал, качнулся. А может, что, показалось, подошел к Савельеву. Наслышан о подвигах твоей дружины в Калуге. Благодарствую, князь, и награждаю. Царь достал мошну. «Здесь сто рублев. Тебе и двести ратникам раздели по совести» хотя всем бы, я не имею в виду ближних людей, Юрия Петровича в первую голову, твою честность и преданность. Благодарю, государь. Позволь выразить свои соболезнования. Иван Грозный махнул рукой, сел на трон, указал на скамью стены, укрытой ковром. Садитесь. Он бросил взгляд на Крылова. — У тебя, Юрий Петрович, все готово? — Да, государь. С кем треба связался, договорился... — Примут гостей как надо. — Хорошо. Царь повернулся к Савельеву. — Выслушай, князь, печальный рассказ о том, как злодеи лишили жизни моего сына, царевича Дмитрия, наследника престола русского. А надо ли, государь, теребить раны? Они уже никогда не заживут, а послушать треба, даже для того, чтобы уразуметь, как выполнить задание, что получишь от меня ныне же». Слушаюсь, государь. Неожиданно открылась потайная дверь справа. Кто ее открыл, князья не видели. Услышали бабий голос. Иван Васильевич, лебедушка наша Анастасия, а после доктора, уснула. То добре смотреть за ней и быть в опочивальне постоянно. То же касается и доктора. Да, государь. Дверь закрылась. Иван Васильевич только вздохнул. Уснула Настенька. — Но к делу. Я говорил тебе, Дмитрий, отправляя в Калугу, что собираюсь ехать с семьей в Кириллов монастырь. — Да, государь, было такое. — Не прерывай, — строго воскликнул царь и тут же сменил тон. — Не держа беду, князь. Разумеешь, отчего груб невольно. — Не держу, государь. Разумею. Так вот, поехали мы к монастырю, что на Северском озере ехали где по суше, где по воде на струге плыли. Курбский и Сильвестр настаивали, чтобы я остановился в Троице-Сергиевом монастыре и встретился с Максимом Греком. Они понимали, что я намерен повидаться с Васианом Топорковым, который был доверенным человеком моего отца. Он поддерживал желание Василия развестись с Соломонией Сабуровой. Эту встречу с Топорковым, Им треба было испортить встречи с греком, а может и вообще повлиять на меня, дабы я не говорил с Васианом, но я встретился и с Топорковым, и с греком. Последний в свое время, если это неведомо князю Савельеву, был обвинен в ересе и отношениях с представителями Османской империи, той самой империи, что закупает тысячами наших людей русских, угнанных татарами Крыма в полон. Грека отлучили от причастия кто решил поместный собор еще до моего рождения. Тогда его отправили в малую обитель, позже по просьбе митрополита Макария, удалили на покой в Троице-Сергиев монастырь. Васян же Топорков проводил иную линию, мало того, что он духовно поддерживал моего отца. Васян являлся епископом Коломенским и Каширским, где добился значительных результатов служении Богу и Святой Руси. Но это ладно. Васян Топорков сказал мне, что я хотел услышать, дабы стать крепче в вере своей. Он сказал, что государь не должен подчиняться боярам. Своеволе высокой знати надо сломить, иначе не будет добра. Правильные слова говорил Васян. То же, о чем долго думал и я. А Максим Грек принялся обвинять меня. Мол, езжу по богомольям, а вдовы и сироты терпят нужду и страдания. Скажите, князья, разве то справедливо? Разве я не беспокоюсь о народе пуще других? И Крылов, и Савельев ответили, то несправедливо. Никто так не родил о людях русских, да прежде тебя. А Максим Грек обвинял. Я же молча слушал его, хотя внутри все кипело. Но, уважая его годы... Я сдержался, выслушал до конца. Когда же уходил, он в бессильной злобе крикнул, «Погибнет сын царский, не вернется на Москву». Сильно было желание, как следует, тряхнуть старца, дабы думал, что молвит. Но и тут я сдержался, ушел, поход продолжился, мы побывали везде, где намечали, собрались в обратный путь, а у меня в ушах слова грека о сыне — Ручил боярам Захариным Юрьевым, родственникам Анастасии, неотлучно находиться рядом с царевичем. Иван взял паузу, видимо, неудобно было сидеть в кресле. Оперся о посох, встал, прошелся тяжелым шагом по небольшой палате. Савельев подумал, а ведь государю всего двадцать три года. Царь продолжил, страшное случилось под вечер, когда на сне, судно сделал остановку перед последним переходом. Берег был обрывистый, струк причалить не мог, встал близко от берега. Поставили сходни. Первыми на сушу вышли стражники особой стражи, потом я с царицей. За нами шла нянька с царевичем на руках, который... Царь проглотил кум, плакал во сне. Няньку поддерживали бояре Данил Романович и Василий Михайлович. Дошли до середины, и тут сходни поехали вперед, покуда не рухнули в воду вместе со всеми, кто на них был. У берега не глубоко, мне и до пояса не доходило. Я и не подумал тогда, что Дмитрия не удержали. Но как обухом по голове ударил крик страшной няньки «Царевич в воде». Я тут же бросился к ней, нырнул, за мной другие. Один из бояр вытащил Дмитрия. Я схватил его из рук боярина и вынес на берег. Подбежал лекарь, но сын уже не дышал. Дмитрий умер у меня на руках. Иван Васильевич замолчал, походил по палате, стуча посухом а каменный пол. Сел, наконец, в кресло. Тяжко вздохнул. Какой уж раз. Анастасия в истерике билась. Я обнял ее, а потом словно окаменел. Смотрел на сына и молчал. Мысли ушли куда-то. Только в ушах слова Максима Грека «Погибнет царский сын, не вернется на Москву». И только тогда понял, что то были пророческие слова. Однако вскоре выяснилось, что пророчество Грека имело и основу. Старший стражник доложил, что веревки, державшие сходки, были перерезаны. А отвечал за них стражник Бородатый Кузьма. Стали звать, его не отвечает, начали искать, нигде нету, и только позже нашли этого Кузьму, в реке подальше от Струга, на шее камень, в спине рана от ножа, а кругом следы конские. И тут уверовал я, что злобные слова Грека — не пророчество, он знал о покушении и не удержался, сболтнул тайну в бессилии, только тогда я не понял». Савельев склонил голову. «Дозволь, государь, вопрос. Спрашивай, Дмитрий, коли стражника убили рядом со стругом, то, значит, в твоей свете были изменники? Он один не пошел бы на такое дело». «Да, ты прав, Дмитрий. Сейчас я ведаю, что в свете были злодеи, а также то, что струг все время сопровождала небольшая шайка, главарь которой ведал о том, как несла службу сухопутная охрана, и посему лиходеи обходили все заслоны, и место убийства было выбрано заранее и не случайно. Ты допрашивал команду? Мне-то не должно, Дмитрий. Их допрашивал мой доверенный князь. Допрос на сне ничего не дал, и только по возвращении в Москву, после похорон Дмитрия, рядом с дедом Василием, в Архангельском соборе Кремля, я получил известие, дающий ответ на загадку этой трагедии. — Что именно ты узнал, государь? — не сдержался Савельев. Царь сурово посмотрел на него, но ответил мягко, стараясь быть спокойным. В свете был князь Василий Юрьевич Ростов. Как прибыли на Москву, он тут же тайно направился на подворье Ефросини Старецкой, а верный человек ее передал, что были еще два гонца. Один после моей встречи с Максимом Греком, Другой — после смерти царевича. Пришел через какое-то время. После этого гонцы более на подворье не показывались. Одного звали Лука. Это того, что прибыл, видать, доложить Старецкой о смерти Дмитрия. Князь же Ростов, который руководил шайкой изменников, будто бежал в Ливонию. В разговор вступил Крылов. «Извиняй, государь, я проведал. Ростов бежал в Ливонию, но через несколько дней...» Его видели в Обскове. Царь процедил сквозь зубы. Мечется пес. Он повернулся к Савельеву. Ты разумеешь, Дмитрий, как важен этот Ростов для раскрытия заговора и сурового наказания виновных? Дмитрий кивнул. Разумею, государь. Тогда так. Я не ведаю, как и где ты найдешь Ростова. В Обскове ли, в Новгороде, на Москве или в Ливонии? Но этот пес... Должен быть здесь, в пыточной избе, и допрашивать его я буду сам. Посему повелеваю, через несколько дней, это, обговорите, с князем Крыловым, особая дружина должна покинуть Москву и начать поиски Ростова, искать и найти. Этот пес нужен мне живым. Тебе будут даны самые большие полномочия, закрепленные в особой царской грамоте. Тебе будут обязаны подчиняться... «Воеводы всех крепостей. Мне нужен Ростов. Ты это запомнил?» «Крепко запомнил, государь. Но как его узнать? Я о нем слышал, но никогда не видел. Твое счастье. У тебя будет описание Ростова. Я могу положиться на помощь главных воевод Пскова и Новгорода?» Иван Грозный ответил неожиданно. «А вот без этого лучше обойтись. Во Пскове и Новгороде собралось много моих противников, Они мутят воевод, поэтому полагаться ты можешь. Хотя об этом поговорите с князем Крыловым, устал я. Голова болит. Вызвать лекаря, встал Крылов. Я его сам найду. Да чего искать, если он в нашей снастенькой опочевальне. Прошу тебя, князь Савельев, доставь ко мне Ростова, и моей благодарности не будет границ. Не за благодарность и благо служен государь, за Русь нашу, Святую. «И государя русского». Достойный ответ. «Ступайте!» — царь встал, опершись о посох. «Я надеюсь на вас, князья». И скрылся в потайном входе, откуда состояние царицы докладывала прислуга. Савелев и Крылов лабиринтами дворца вышли к заднему двору. Здесь Дмитрий недавно получал повеление государя на защиту земель Калужских. Он невольно посмотрел в сторону тайного двора. Пошли к Таницкой башне. Через подземный ход вышли к арке. Стража передала им коней. Крылов спросил, «Ты дома-то был?» «Нет. Как возвернулся на Москву сразу к тебе?» «Ну тогда поезжай на подворье, обрадуй свою Ульяну, пока спать не легла. Время уже позднее. Проснется, ждет. Это хорошо, Дмитрий, когда тебя кто-то ждет. Когда ожидаете первенца?» — Даст Господь к Успенскому посту? — Значится, в конце лета рожать. — Так, значит, езжай, князь. — Мы не обговорили, как будем снаряжать поход. — Ты с дружиной поедешь к верному человеку, которого я назову позже, перед отъездом. Это влиятельный вельможа, князь. Его вотчина недалеко от Пскова, так что провизии тебе понадобится только на дорогу туда. А там, на месте... «Все необходимое получишь от него. Когда встречаемся?» «На третий день, вечером после вечерних молитв и трапезы. Тогда никто не помешает. Приезжай один». «Хорошо. Приятной тебе встречи с женой». «Жду не дождусь». Савельев развернул коня и повел его к своему подворью. Ворота были закрыты, да и на улице, кроме стражи городской, никого». Савельев плетью постучал по воротам. В ответ тишина, ударив железным кольцом, что крепилось на воротах. Вышло громко. «Кто это там?» — раздался голос служки. «Прохор, открывай, это я». «Ой, Дмитрий Владимирович, радость-то какая! Я сейчас мигом!» Отрок закричал на все подворе: дворе. «Семен, хозяин приехал!» Савелев въехал во двор, соскочил с коня, бросил по воде улыбающемуся во вечер чербатый рот отроку. «Держи. Поставь стойло. батрина накорми, напои. Слушаюсь, хозяин». Из дома выбежал Семен, ключник князя. «Дмитрий Владимирович, вот уж нежданно в темень-то». «Здоров был Семен. Здравствуй, князь. Ну и как живете тут без меня?» «Живем. Тоскливо, конечно. Особливо Ульяне Степане. Но ничего. Она у тебя хозяйственная, оказалась. Во все вникает, все смотрит. А чистоту в доме какую блюдет, ни пылинки нету. А вот и она, голубушка. Ульяна торопилась по лестнице. Савельев крикнул, не спеши, родная, не дай бог упадешь. Семен, кивнул Дмитрий Ключнику, помоги, княгине. Слушаюсь. Семен Габра помог спуститься Ульяне, та обняла мужа. Вернулся родной. Наконец-то момент настал. Я так соскучилась. Каждый день выходил из подворья, смотрел на Москву. А вдруг по улице пойдет мой Дмитрий? — Как ты, Ульянушка, как дитятка наша? — Слава богу, хорошо все. Семен крикнул в служке. — Прохор, беги, подымая Авдотью. Передай, князь вернулся. Пусть мигом сюда бежит. — А до того? Разведи огонь в печи. Там угли еще не остыли. Да чан с водой поставь, воду греть. А может, баньку затопить? То долго. Ты еще здесь? Уже бегу, Семен. Савельев хотел остановить служку. Да куда там? Тот вылетел через ворота на улицу и был таков. Да и Ульяна держала крепко. Пойдем в дом, родная, — сказал Савельев. Не могу оторваться, Дмитрий. — Так до утра и будем здесь стоять, — рассмеялся князь. — А хоть и до утра. С тобой мне по-всякому хорошо, — Она отпустила князя, глядя на него повлажневшими, влюбленными глазами. «Прибежал Прошка, доложил. Сейчас Авдоте будет. Собирается». Семен обратился к Савельеву. «Бежит жена, Дмитрий Владимирович. Водицу нагреет, обмоешься. молви, что трапезничать будешь. Я уже трапезничал. О том не беспокойтесь. Ну, чан уже поставили, дровишек подбросили, скоро все готово будет». Ульяна взяла мужа под руку. «Пойдем, родной, наверху переоденешься. Гляжу, устал ты с дороги». «Да нет, хотя устал, конечно, но не до того, чтобы дать в эту ночь своей жене спать». Ульяна прижалась к нему. «Это мы еще посмотрим, кто кому не даст спать». «Ты чувствуешь себя хорошо?» «Сейчас лучше, чем все время разлуки». «Сейчас я счастлива, и не надо будет до первых петухов сидеть у оконца». Думают, где ты, что с тобой. Может, подранены умираешь в поле без подмоги, а может, еще хуже, попал в полон к татарам. В твоем положении, Ульяна, эти думы вредны. Но от них не деться никуда. Ну, хоть теперь по живому месте. Они вошли в горницу. Ульяна достал свежее белье, рубаху, порты, положила на скамейку. — А ты слышал, Дмитрий, какая беда у царя нашего? — Слышал. Сам государь мне о том поведал. Ульяна встала посреди комнаты. Когда же ты успел повидаться с ним? Извиняй, Ульянушка, приказ государя был явиться к нему немедля по возвращении на Москву, посему, отпустив Ратников, поехал я к князю Крылову, с ним к Ивану Васильевичу. Много что поведал он. Много из того, чего и знать не след. Княгиня напряглась. Погоди значит, ты скоро опять уедешь?» Савельев вздохнул. «Да, Уля, не хотел ныне говорить, но раз так вышло, скажу, я должен буду уехать. Но не печалься особо, не завтра и даже не послезавтра. Эти дни мы проведем вместе. И не на юг биться с крымщиками, отправляет меня государь, а в Псков, разобраться с одним важным для царя делом. Так что повода особо волноваться у тебя нет. «На вот...» — Возьми и подумай, на что потратить. Савельев передал жене мошну. — Там сто рублев. Другая мошна плата ратникам. — Сто рублев? Такие деньги захочешь, не потратишь? — Подумай. Ульяна присела рядом с Савельевым. — Скажи, Дмитрий, а ты можешь уйти со службы? — По что спрашиваешь, Ульяна? — Есть же у нас вотчина, деревушка рядом с рекой. Жили бы то на Москве, то в деревне... И дитятки было бы хорошо. Нет, Ульяна, я не могу идти со службы государю, потому как клятву на верность Иван Васильевичу дал. Ты же не хочешь, чтобы твоего мужа считали клятву отступником. Я хочу спокойно жить, Дмитрий. Ты, я, дитя, потом еще ребятенок. Желаю, чтобы много детей у нас было. И оттого в доме светло и радостно. Савельев повторил, я не уйду со службы, Ульяна то не мысли даже упоминать. «А Коля, не желаешь так жить?» Ульяна закрыла его рот ладошкой. «Не говори более ничего. Ты служишь, я жду тебя. Давай договоримся, что я ничего об уходе со службы не говорила. Добре? А разве ты что-то говорила о моей службе?» Ульяна рассмеялась. «Нет. Как же я люблю тебя, Дмитрий!» «Не потому ли, что я такой, как есть?» «Человека, Дмитрий, любят не за что-то, а просто любят, потому как любовь в сердце в душе, а та связана с Богом». Появилась Авдотья. «Извиняйте, хозяева, вода горячая в мыльне. Там же все для купания, рушник новый. Вчера столько вышивать закончила». «Хорошо, Авдотья. И чего поднял тебя, Семен? Сами бы и управились с прошкой». «Так я бы ему такое устроил утром». Коля не разбудил бы и не поведал, что князь вернулся, что надолго запомнил бы. «Ступайте с Семеном домой. Трапезничать я не буду, ворота закроет Проша, а завтра приходите попозже, после утренней молитвы. Но надо утреннюю трапезу готовить, позже и потрапезничаем. Как скажешь, князь?» Служанка улыбнулась, словно узнала что-то тайное и вышла из горницы, Савельев же, забрав чистое белье, спустился в мыльню. Ульяна разложила постель на двоих, для чего пришлось звать Прошу сдвигать лавки. Наконец все стихло. Вернулся князь, сбросил нижнюю одежу и лег рядом с Ульяной, крепко, но осторожно, дабы не задеть живот, обняв ее. Проснулись, как и задумывали, позднее обычного, и не мудрено... Миловались чуть ли не до утренней зари, помолившись, потрапезничали. Савельев оделся в обычную одежу, — сказал жене. — Мне, Ульяна, надо до товарищей доехать, поведать, о чем царь говорил, и велеть, чтобы готовились к походу. — А мне с тобой нельзя? — спросила Ульяна. — Ни к чему, родная. Да и неинтересно то. Ты соберись, как возвернусь, на торговые ряды пойдем, посмотрим украшения, у купцов. — Да ты и так уже задарил меня. Мне это приятно. — А тебе разве нет? — Приятно, но все же разбрасываться вот так деньгами не след. У меня и по хозяйству расходов хватает. Савельев обнял супругу. — Хозяюшка ты моя. Ну тогда посмотрим люльку для ребятеночка, одежонку для него. — Ой, Дмитрий, не гоже так. Покупать вещи для ребенка до его рождения... Очень плохая примета. И потом, даже если не было бы приметой, то для кого вещи покупать? Для мальчика или для девочки? Они разные. Что, и пеленки разные? Нет, пеленки одинаковые. И о вещах, которыми потом пользуются. Тоже касаемо игрушек. Ничего нельзя покупать или брать у кого-нибудь. Ну, если плохая примета, то купим что-нибудь другое. «А может, просто прогуляемся по Москве, посидим у прудов, посмотрим на лебедей?» «Всё, что хочешь. А покуда я поехал, родная?» Савельев вышел во двор, а в доте мыло котлы, выложила на стол продукты для приготовления обеденной трапезы. Семён зашивал рубаху. Савельев спросил, «По что старое латаешь, Семён? А ли не можешь новое купить?» «Да я прошке рубаху чиню. Новая-то рубаха. Пошёл в конюшню». Да задел за скобу, порвал малость. Выкидывать жалко, новая же, золотая, видно не будет. Купи ему еще одну. Да у Прошки одежи больше, чем у меня. Так растет он. Сегодня куплено, завтра малым становится. Это так. А ты никак собрался куда-то, Дмитрий Владимирович? Да тут рядом. Велеть Прохору коня вывести? Не надо, пешком пройдусь. День ныне теплый, солнечный. Лето никак. Благо, еще ни зной, ни засуха. Дождичек, когда идет, а то и ливень будет. Зной позже будет. Кто знает, Дмитрий Владимирович, в прошлом году, почитай, все лето дожди шли, а ребятня купалась в реке в редкие дни. Ну и ладно, а рубаху Прошки купи. На это тебе навод рубль. Савельев дал ключнику деньги. габр изумился. Да куда столько князь? На такие деньги корову купить можно. А уж рубах-то с дюжину. Хорошие рубахи ныне по 10 копеек. Не жалей. Себе и Авдотье что-нибудь прикупишь. Спасибочки, князь. Уважил так уважил. Пустое. Когда ждать-то? Когда и трапезу Авдоте подавать? Как всегда. До того вернусь. Добро. Счастливого пути. Савельев усмехнулся. При виде денег... Совсем растерялся ключник. Князь прошелся по улице до подворья Бессонова. Встретил его сын Влас, самый молодой ратник дружины. «Долгих лет, Дмитрий Владимирович. Только вчерась, возвернулись, а ты уже к нам? В гости, али как? Долгих лет, Влас. В гости я бы с женой пришел. Отец дома? Дома, где же ему быть? Позади сада. Вон, горать база валилась, собирались поправить. Ты позови его, Влас. Я мигом. Вскоре объявился Бессонов-старший. Доброго здравия, князь. Что случилось? Доброго, Гордей. Присесть бы где. Пойдем в дом. Не, там душно. Хотя погода хорошая, лучше на улице. Тогда вон на лавку или в сад. Пойдем пройдемся. За домом посмотрели городьбу. Влас преувеличил, ограда не завалилась, а в нескольких местах прогнулась. Работы до полудня, не боли. «Так что случилось, князь?» «О смерти царевича Дмитрия слыхал?» бессонно вздохнул. «Слыхал, как не слыхать. По себе знаю, как терять сына. Мой Игнат, если помнишь, в неволе у проклятых басурман сгинул». «Помню. Ты узнал об этом, когда мы гонялись за мрузой Захира, поначалу в наших лесах, потом за Волгой. Да, там я остальных из семьи нашел». «Но что за дело-то у тебя?» Савельев поведал своему помощнику, умудренному опытом войны с ворогами русскими, что поведал царь. Гордей выслушал, взгляд его помрачнел. «Значит, князь Ростов?» «Да, Василий Юрьевич Ростов. Собака напакостил, лишил государя сына и в бега? «Так, Гордей. Вот и поручил нам, Иван Васильевич, любой ценой найти этого пса» и доставить на Москву при дочи государевы для разговора серьезного. А где искать-то ведомо? Точно, покуда нет. Пойдем в ближайшие дни в Обсков к товарищу князя Крылова. Он же занимается подготовкой обоза. Ну, а в Обскове решим, что делать. Добро, князь. То праведное дело. Ростова треба сурово наказать, а до того найти и взять. И найдем, и возьмем. Савельев распорядился: "Ты, Гордей, сам или через Власа, предупреди всех наших, дабы находились дома, как можно реже покидали дворы, а если придется, то оставляли людей, что позвали бы их быстро. Передай деньги". Савельев достал мошну. "Разделишь, как всегда, поровну по справедливости. И готовьтесь. Провизией занимается Крылов". Нашим иметь при себе все самое необходимое на долгий поход. Мыслю, быстро изловить пса Ростова не получится. Кто знает, князь, но мыслю так же. Все передам, все будет готово уже ныне. Ну и добре, как Ульяна, слава богу, хорошо. Ну дай ей, Господь, здоровья и разродиться в срок. Вот погуляем на крестинах твоего сына, князь. Отчего сына? Может быть и дочь? Значит, на крестинах дочки... О делах, думай. Сейчас же пойдем с Ласом оповещать мужиков. А как же гратьба Улыбнулся Савельев. Влас, молвил, завалилась ограда, поднимать собираетесь. Да ну и к черту эту городьбу. Успеется? Наперво. Задание государя. Вот это правильно. Пошел я к себе, обещал Ульяне прогуляться по Москве. Добро, князь, ты не беспокойся, все будет сделано как надо, коли что. Загляну после обеда, сообщу. «Зайди, чтобы я был уверен. Добро сделаю. А ты пошло пешком-то». «Да надоело все верхом да верхом. И то правда. Бывай, князь. Бывай, гордей».